Глава восемнадцатая И она начала читать. Установился новый распорядок дня. Она вставала рано, готовила Заиде завтрак, проверяла ее ранец, спускалась следом за ней по железной лестнице, отзывавшаяся гулом на каждый их шаг, махала ей рукой, придерживая тяжелые ворота между створками которых просовывала нового кукушонка вместо прежнего, успевшего распасцца на сырые лохмотья, потом шла в кабинет. Книги ждали ее. Железа научилась ловко скользить между стопками, огибать углы коробок, касаться стеллажей так, чтобы с них ничего не рушилось. Она больше не ощущала удушья, прежде заставлявшего ее время от времени выскакивать из комнаты, из двора и шагать по улице, скрестив на груди руки, чтобы защититься от пронизывающего ветра. Гора книг превратилась в нечто дружелюбное, в подобие мягкой перины, на которой ей было легко и удобно. Когда она закрывала за собой стеклянную дверь, ей даже чудилось исходящее от страниц призывное жужжание, вернее дрожь. Она заставала на месте, не дыша и ждала. Зов слышен сильнее с той стороны, нет, вот с этой, из забитого камина или из звон того темного закаулка за стрельнянкой. Она подходила ближе, осторожно протягивала руку и поглаживала потрепанные картонные или кожаные крышки. Потом опять застывала неподвижно. Здесь, вон та. Юлиета с первого же дня поняла, что не в силах сама что-то выбрать среди тысяч книг, скопившихся у Сулеймана. И положилась на случайный выбор, опробованный в ходе передач в метро. Надо просто подождать, не нервничать. Ей не видна внутренность книг. Все эти миллионы фраз и слов, копошащихся, словно колония муравьёв. Зато книги видят её. Она отдавалась им. Быть может, хищнику подозрительная лёгкая добыча, не пытающаяся спрятаться или убежать, или защищаться? Стоило ли ей в самом деле относиться к книгам, как множеству диких зверьков, мечтающих вырваться из своих бумажных клеток, наброситься на неё и сожрать? Возможно. Это не имело никакого значения. Ей хотелось, чтобы её сожрали. Это желание не давало ей уснуть ночью, выталкивало ее из постели на рассвете, удерживало до поздна под лампой в индустриальном стиле купленной на барахолке на соседнем проспекте. Раньше она никогда не пускалась в такой длинный путь, бегала только в магазин на углу. Она читала лежа на животе на кровати, прислонившись спиной к перилам галереи. Если луч солнца согревал воздух, читала, опершись локтями на письменный стол Салимана и на кухонный стол, где готовила еду Заиди, читала, переворачивая быстрым жестом бештексы на сковородке, обжаривая шампиньоны и помешивая бешамель. Умудрилась даже найти позу хоть и неудобную, конечно, чтобы читать за чисткой овощей. Надо было пристроить книгу на сгибе локтя и переворачивать страницы вилкой, зажатой в рту. Какое ребячество, если подумать! Читала в ванне, как клиентка Хлое дочитала、да、лета Ребеку. Стал ли конец романа концом ее счастья в непригодной для жизни квартире, изъяны которой заслонило от нее знаменитая история любви. Читала за кофе и даже принимая передатчиков, жадно поглядывала на начитанную страницу. подвигая к посетителю стопку собранных отовсюду книг с извиняющейся улыбкой. Жюльетта проскальзывала в каждый сюжет, как в новенькую блестящую кожу. Ее собственное пропитывалось солью и благовониями, содой, благодаря которой тело Тахасер, героини романа о мумии Готье, сохраняло свою гибкость, ласками незнакомца, встреченного на борту корабля, по лицо деревьев, растущих на другом конце света, иногда обрызнувшей из ран кровью, ее уши полнились звонким голосом гонга, стрекотанием старинных флейт, хлопками ладоней, отбивающих ритм танца или одобряющих чью-то речь, шуршанием волн, перекатывающих в сине-зеленом черепе округлую гальку. ее глаза горели от ветра, от слез, от жирного грима куртизанок. Её губы пылали от тысяч поцелуев, а пальцы покрывала незримая золотая пудра. Иногда она выныривала из этого беспорядочного чтения с тошнотой, но чаще хмельная от простора, страсти, ужаса. Без четверти пять Заиду у двери кухни встречала не она, а Саламбо, Александр Санчо Панци или Барон на дереве, персонаж одноимённого романа Итала Кальвину. Страшная леди Магбет, Гётовская Лота, Кэтрин Эрншо, А порой хитклиф. Рассказывай, требовала девочка, и Жюлиета рассказывала, попутно намазывая ей маслом тригринка, не больше, не меньше. Девочка откусывала понемножку, растягивая удовольствие. Ты как Салиман, сказала она на пятый день. Жюлиета уже давно отметила, что та никогда не говорила папа. В ее глазах Заида была маленькой взрослой женщиной, порой чрезвычайно серьезной с железной логикой. Почему как Салиман? Он всегда говорит, что ездил на край света, не вставая со стула. Ты тоже так будешь. Ты больше не выходишь на улицу, гуляешь в голове. Я бы так не смогла. Но ты же любишь всякие истории, возразила Жюлиета, запуская палец в банку с клубничным вареньем и облизывая его. Она, конечно, должна была учить девочку хорошим манерам и подавать ей пример, но забыла. Да, потому что Заида положила подбородок на кулакок и задумалась, сдвинув брови. Это выражение придавало ей такое разительное сходство с отцом, что Жюллетта растрогалась и заволновалась. Ей не хватало Салимана. От него не было никаких вестей, а она начинала беспокоиться. «Потому что мне от всех этих историй тоже хочется приключений, но мне нельзя, я ещё маленькая». «А вы? Вы не любите приключения», — сказала, наконец, девочка осуждающим тоном. «Неправда? Конечно, любим. Шутишь?» Спорим, тебе теперь стало бы страшно в метро? Юлия подняла правую руку, ладонью к Заиде. Хочешь поспорить? Вот ни капельки не страшно. Смотря на что спорить, Лукава ответила Заида. Взрослые пари это не шутки. Спорим на путешествие. Юлия в изумлении вскинула брови. На путешествие? Но я не знаю. На путешествие все равно куда? На стройку за школой, к тем большим башням, я их однажды видела по пути к зубному. Неважно куда. Путешествие — это когда отправляешься в такое место, где никогда не был. Хорошо, прошептала девушка. У нее защемило сердце. А ты на что споришь? Жюлиета сглотнула. Нет, она ни за что не расплачется перед этой маленькой женщиной, мечтавшей о таких близких далеких краях, считавшей выход за пределы квартала редким дорогим подарком. На тоже. Чудесная улыбка, озарившая лицо Заиды, стала для нее одновременно и наградой, и наказанием. Завтра я опять спущусь с метро, заверила она, и проедешь всю линию от конечной до конечной, всю линию, договорились, в оба конца. Несколько раз? Несколько раз, если хочешь. А зачем? Так лучше, вот увидишь. Честное слово, эта девочка была слишком похожа на своего отца.